Глава 16. Мастер. Начали. Из магических устройств раздался голос судьи, и бой в первом блоте начался. И стоило людям на арене услышать команду, все тут же зашевелились. Недавние тишины будто и не было, разносились возгласы бойцов и звуки соударения металла. Пал один, потом второй. Маги использовали свои способности, чтобы доставлять пострадавших священникам. Людей на арене становилось всё меньше. Но если посмотреть, чем занимался Хаким. Эй, что этот старик делает? Глядя с привилегированных мест Келкиера, начал возмущаться. Будто Хаким сам сбунтовался против ставки парня. Старик почти ни с кем не сражался. И не потому, что боялись Хакима и не нападали. Но он выглядел просто как накачанный старик. Просто здесь не было никого, кто мог бы разглядеть его силу и честолюбие. По факту, после начала боя Хаким атаковал несколько человек вокруг. Но это была не трусость. Здесь было много сильных бойцов, но никто не говорил, что именно они дотянут до конца. Избавиться от ближних может показаться слабостью. Такая стратегия считалась слабой. Хотя правилами такого не запрещалось. Так что всё казалось довольно определенно. Так что всё казалось довольно определённым. Им не хватало силы, они были слишком слабы. Вот и сошлись бесславно со стариком в бою. Кто-то не понимал его силу и решил напасть. Но старику было достаточно разок зыркнуть на них, чтобы отбить желание. И все тут же разбегались. «Сражайся!» – орал Келкейр, но он лишь уклонялся. Со всех сторон его обступили, но он извернулся. Сделал слабое движение мечом и, перенеся силу, успешно ушёл, оставив всех неудел. Удивлённые бойцы думали атаковать Хакима. Но находившийся посреди них старик просто исчез. Их оружие было направлено друг на друга – Не понимаю, они ночью оглядываться ещё Хакима, но найти не смогли. Понятное дело, ведь он был уже далеко от того места, где его искали. Противники не атаковали, хотя и готовились. Так они и стояли, заняв позиции, а враг был недосягаем. Выглядело так, будто они сражаются, но на деле они просто стояли в стойках. Они даже не представляли, где Хаким. А самым забавным было то, что с высоты птичьего полёта всё выглядело так, будто Хаким даже не дрался. Все его искали, но атаковать никто не мог. И это было куда страшнее мощной атаки или магии. Существование Хакима было за гранью понимания других. Никто не мог понять, что он был там. Хаким мог спокойно лишить кого-то жизни, так что никто бы даже не заметил. Да кто же этот старик? В головах зрителей пронёсся именно этот вопрос. С мест начали разноситься голоса. «Настоящий мастер способен и на такое». Ответил герцог, слыша ошарашенные голоса. «Я прекрасно его понимал. Если бы я не знал, на что способен Хаким, подумал бы, что это какая-то шутка. На деле было непонятно, как он вообще был способен на такое». «Настоящий мастер. Уж не ясно, человек ли он. Никто просто не понимает, как такое можно сделать». В ответ Киллкиллеру я, немного призадумавшись, ответил. «Это не невозможно. С силой Фаллина я тоже так могу. Вполне может быть, что и у тебя получится». А что? Правда? Правда. Хотя для этого нужно магия. Но старик Хаким никакой не маг. То и сделает всё своими силами. Такого уже я провернуть не смогу. Нет, на такое не способен никто, кроме Хакима Сурта. Я никогда не видел, чтобы на такое был способен ещё кто-то, кроме Хакима. В той жизни во время войны было много мастеров, но никто не был способен сделать что-то за пределами человеческого понимания. Словно я снова столкнулся с пугающей силой Хакима Сурта. И я смог выдержать такое. Видя это сейчас, это больше походило на чудо. Но он буквально поглощал умения. Так что нынешний Хаким уже догнал себя из будущего. Было бы странно, если бы я сказал, что в этом ничего особенного нет. Хаким практически не сражался, пока количество бойцов сокращалось. И вот осталось 32 человека. А Хаким так и остался неуловим для остальных. Должно быть, окружающие нужны были для скрывающей техники. Но когда кто-то удерживая вокруг себя около 20 человек, действительно потрясающе. На деле они замечали Хакима, просто оставались в замешательстве. Но оставшиеся имели отличный послужной список. Они оставались наготове и не давали старику застать себя в расплох. Хотя даже так паручков он смог победить. В итоге осталось лишь четверо. Королевская битва повторялась 8 раз. что и давало в общей сложности 32 человека. И Хаким Сорт без проблем прошел отборочный этап. Похоже, победа за мной. По результатам матча я довольно улыбнулся. А вот Киллкейр был очень раздосадован. Ты с самого начала подозревал, что так будет? Ага, Хаким и правда сильный. Если бы он захотел, то и правда мог бы выиграть за 10 минут, как ты и говорил. Но оно ты не сделал. Да? потому что он не хотел даже беспокоиться об этом. А? Вспомню, что было в горах. Сам он почти не двигался. Всё делала Катора. Ведь и правда. От готовки до уборки во всём он полагался на Катору. Хаким мог бы и сам, но таково было цено за обучение девушки. И сейчас ничего не изменилось. Если Катора не захочет, заставлять её Хаким не будет. Но и сам делать ничего не станет. И если бы у него спросили, что он будет делать с едой, Он бы просто сказал, что поймают какого-нибудь монстра и поджарят на костре. Хатиму не интересовала готовка, стирка и уборка дома. Он жил по принципу: не хочешь не надо. Важным для Хатима было лишь сражение с сильным врагом. И как же ему вести себя в таком случае? В общем, он решил не сражаться. Это самый верный вариант. Это было бы чушь на турнире, но к счастью, сейчас происходила королевская битва. Даже если не будешь драться, все перебьют друг друга самостоятельно. Когда останется мало людей, матч закончится сам. Будешь действовать умно и даже двигаться почти не придётся. Да и ничто тебя почти раздражать не будет. Ведь всё именно так и было. Пусть и связано с его жизненными принципами, хотя сейчас было нечто поважнее. Ну что, Килкир, признаёшь поражение? Ха, ну, мужчина слов на ветер не бросает. Слушай, приказывай. Давай. Жее. Пока Килкир наперал на меня, я покачал головой. Не, не сейчас. При берегу до лучших времён. Но знаешь, мужасною тебя характер. Ужасный характер это когда принуждаешь сразу использовать шанс. Догадался? Эти "давай" были высказаны Килкиером именно с этой целью. Он ж ему куда проще было заставить меня действовать сразу. Но я не попался в его ловушку. Эх, моему сыну ещё расти и расти. В родне куда больше чёрт преслущих аристократов. Сказал, улыбаясь герцог, слушая наш разговор. «Правда?» Спросил я, а он кивнул. «Да, аристократы именно так и поступают. Вначале дают в долг, а потом думают, когда лучше всего взыскать. Такова суть переговоров. Хоть Джон и простолюдин, но этим навыком он обладает. У Килкейра есть воспитание аристократа, но всё же он на шаг позади. Он высоко оценивал меня, но всё же не слишком. Мы так постоянно с ребятами из деревни делали». Должно быть ещё с тех пор отложилось. Понятно. А у Килкира таких друзей не было? У него и знания, но не хватает опыта. Так ты поможешь Килкиру развиваться? Да, используй свой шанс, как полагается. Пусть Килкир и аристократ, но не к чему давать поблажки. Герцог Феникс довольно улыбнулся, когда его сын начал переживать. Отец, ты готов бросить меня в такой момент? Хоть он так и сказал, но герцога это совсем не трогало. «Я растил тебя в строгости, действовал так всё это время. И вот у тебя появился прекрасный друг. Твоё нынешнее положение говорит о том, что я делал всё верно. И теперь должен продолжать в том же духе». Герцог говорил нарочно, подначивая парня. «Отец, ничего». Мальчик выглядел совсем жалко. Но поняв всю неприглядность, остановился. «Эх, ладно. Джон, ты же никакое безумство не попросишь. Не заставишь меня голым танцевать?» Он правда думает, что я могу такое попросить? Прискорбно. Мне тебе это прямо сейчас приказать? Злостно спросил я, так что он начал живо качать головой. Да шучу я. После этого на его лице появилось изнеможение.